Фокус и исполнение. Думаю, что все вышесказанное можно обобщить двумя словами – фокус и исполнение. В них мы действительно находим простоту по ту сторону сложности. Повторим, что фокус связан с вещами, имеющими наибольшее значение, а исполнение – с воплощением их в жизнь. Мои представления о том, что стоит за этими двумя обобщающими словами – сформировались под влиянием великолепной книги Рэма Чарана и Ларри Босседи «Искусство результативного управления». Первые две роли лидера, образец и штурман, можно обобщить одним словом – фокус. Следующие две роли лидера, настройщик и вдохновитель, тоже можно обобщить одним словом – исполнение. Почему так? Подумайте, функция штурмана – определение курса. Это по существу стратегическая задача. Она связана с принятием решения о том, в чем заключаются приоритетные цели, какие ценности следует использовать в качестве руководящих принципов при достижении этих целей и в обеспечении их устойчивости. Однако для этого необходимо, чтобы в культуре существовало одновременно четкое понимание этих целей и приверженность их достижению. Подобная приверженность основывается на доверии, добросовестности и синергии, которые составляют суть образца для подражания. Только при наличии истинной личной и межличностной добросовестности может быть установлено доверие и обеспечена эффективность командной синергии. Создание образца для подражания на личном или межличностном уровне требует взаимоуважения, взаимопонимания и творческого сотрудничества при установлении четкого набора важнейших целей, которым люди привержены. Личная и межличностная добросовестность, в свою очередь, существует тогда, когда люди действительно живут в соответствии со своими ценностями и целями. Другими словами, это личный фокус и исполнение. Следующие две роли лидера – настройщик и вдохновитель – представляют функцию исполнения. Сюда входят согласование – создание структур, систем и процессов, которые специально создают условия для отдельных людей и рабочих групп, позволяющие им определять курс переводить укрупненные, видимые стратегические цели или важнейшие приоритеты организации на язык фактической повседневной работы и задач рабочей группы. Одним словом, людям дают возможность и право выполнять работу. Фокус и исполнение неразрывно связаны между собой. Другими словами, пока люди не разделяют понимание общих целей, они не смогут последовательно их добиваться. Если для обеспечения фокуса применяется модель управления и контроля, свойственная индустриальной эпохе, то для исполнения нельзя использовать модель трансформации посредством делегирования полномочий, то есть функции вдохновителя, характерные для эпохи работника интеллектуального труда. Объясняется это тем, что без вовлеченности людей или отождествления ими своих интересов с общим делом невозможно добиться эмоциональной приверженности фокусу. Исполнение в таком случае просто не получится. Аналогично, если использовать подход работника интеллектуального труда вовлеченность, делегирование полномочий для обеспечения общего фокуса, а подход управления и контроля индустриальной эпохи для исполнения, то фокус невозможно будет поддерживать, поскольку люди будут ощущать недостаток искренности и цельности. В то же время, использование модели эпохи работника интеллектуального труда как для фокуса, так и для исполнения позволяет обеспечить цельность и надежность культуры организации. Организация сможет не только обрести свой голос, но и использовать его для достижения своих целей и служения заинтересованным сторонам на высочайшем уровне.